Тайниковский Хроники демонического ремесленника Кузнец Том 2 Голова 1 Когда я обернулся и увидел у себя за спиной Лию, мое сердце хоть и на секунду, но точно остановилось, а по спине пробежал холодок. Бездна! И как я мог так глупо попасться? «Я думал, ты ушла», – сказал я, глядя на нее. «Ушла? Я же сказала, что дождусь», – недовольным тоном произнесла Лия. «Я просто отлучилась по делам», – буркнула она себе под нос. Я тяжело вздохнул и прямо спросил. «Все видела?» «Угу», – кивнула Лия. «Что это такое было?» «Мой дар», – честно признался я, ибо не видел смысла ее обманывать. Если бы мы подружились, рано или поздно она все равно узнала, какими навыками я обладаю. Поэтому это даже хорошо, что все прояснилось именно сейчас. Или она смирится с тем, что я пользуюсь демоническими навыками, ну или наши пути просто навсегда разойдутся в разные стороны. «Выглядит очень странно», — ответила Лия. «Что есть, то есть», — я развёл руками в стороны. «И как работает твой дар? Рассказывайте ей или нет?» А чего я, собственно, теряю? У нее тоже не совсем обычный дар, но она же мне его показала, что значит хоть немного, но доверяет мне. Ладно, я сделал глубокий вдох. В общем, умею я следующее. Первый раз слышу, чтобы дар так работал, задумчиво произнесла Лия. Какой достался, такой достался. Я его не выбирал. соврал я ей. Но не рассказывать же, что я бывший демонический князь, что... «То есть получается, что тот гвоздь?» стелет поправил я. «Тот ржавый гость не обращая внимания на моё замечание, — продолжила Лия. «Это предмет, который ты исковал из каких-то монстров?» — удивлённо спросила она. «Не совсем монстров, крыс», — честно признался я. «Фу!» — на лице Лии появилась гримаса отвращения. «Странная она, то есть на оживших мертвецов ей было плевать, а на обычных крыс фу!» и что со мной было бы если бы ты меня ранил им спросила она я вкратце рассказал ей историю с волком которого ранил своим стилетом и ты действительно меня бы им пырнул даже не зная какие после этого могут со мной произойти последствия удивленно спросила лия а ничего что ты мне легко проткнуть хотела парировал я ее вопрос но ты бы остался жив так и ты осталась бы ага но до конца жизни болела бы какой то непонятной заразой ну спасибо «А ты сделала бы из меня калеку, так что квиты?» Несколько секунд мы просто молча смотрели друг на друга и бурявили взглядом. «Ладно, квиты», — наконец произнесла Лия и улыбнулась. «Вот и славно», — я ответил ей тем же. «Получается, что мы с тобой вроде как в одной лодке, но я имею в виду по странности даров». Она тяжело вздохнула. «Получается, что да». «Слушай, а как ты определяешь, какими свойствами будет обладать тот или иной предмет?» Задала она вполне логичный вопрос. «А вот это основная проблема моего дара. Дело в том, что я понятия не имею. Приходится все проверять на практике. Но опять же, это не всегда удается. «На людях?» – изумилась Лея. «Нет, конечно. На диких зверях или монстрах. Да вообще, если говорить на чистоту, я и проверить то не успел только стилет. Руда, которая получил от убийства других монстров, все еще находится в слитках. Ее свойства мне неизвестно, сказал я Ли и полуправду, ибо на что способны пластины со слаймов, я знала. Ясно. Она снова задумалась. А предметы, которые ты делаешь, ими можешь пользоваться только ты или другие тоже? Разумеется, другие тоже, честно ответил я. Будучи демоническим князем, своим приближенным демоном, я ковал артефакты, оружие и амуницию. Поэтому почему не могу делать это в этом мире, хотя. Я использовал магический браслет, и в моих руках появился стилет. «Держи!» — я протянул оружие Лии. «Не хочу!» — она даже оступила на шаг назад. Ладно, пожав плечами, убрал оружие обратно в магический браслет. «А чего ты боишься-то?» «Да черт знает, что со мной может случиться. Вдруг оно подействует на меня, если я просто коснусь. Ты же не давал этот стилет другим людям?» «Нет, конечно. Ну вот. В общем, не хочу я быть первой подопытной». Недовольным голосом произнесла Лия и скрестила руки на груди. «Да и никто тебя не заставляет!» По жоплечам усмехнулся я, а потом поинтересовался. «Кстати, ты не знаешь, откуда здесь вообще взялись гули с мертвяками?» «Интересный вопрос. Скорее всего, рядом есть какой-нибудь погост. И кто-то его потревожил», — задумчиво сказала она. «Вообще неплохо было бы разобраться с этим делом, а то мало ли вдруг подобное может повториться. Ты как, поможешь?» Спросила Лия с надеждой во взгляде, посмотрев на меня. Я задумался. Вообще нежить была не самым удобным для меня противником. На живших мертвецах не работал мой стилет по причине того, что эти твари и так уже были мертвы, и заразиться какой-либо болезнью им просто было невозможно. Также на них не действовал и выкованный мною клинок по причине того, что не мог нанести им кровотечение. Ну и Лии отказывать и отпускать её одну тоже не хотелось. «Хорошо», — в итоге решил я. «Но скажи мне честно». «Для чего тебе это? Нам никто за это не заплатит, не похвалит и даже спасибо не скажет». «Ради чего?» «Ради того, чтобы другие люди не пострадали». «И это после того, как они с ней обошлись». «Хорошо, помогу». В итоге согласился я, ибо не было пускать ее одну. «Спасибо». Лея мило улыбнулась. Еще не за что. Ты хоть знаешь, куда нам идти?» — поинтересовался я. «Сейчас узнаем», — сказала она и закрыла глаза. Спустя примерно минуту указала пальцем в сторону. «Монстры пришли оттуда. Это твой навык, который позволяет чувствовать темных сущностей?» «Да, если потрачу больше магической энергии, то радиус, которым я могу их чувствовать, заметно увеличивается», — ответила Лия и спросила. «Ну что, идём?» «Может, дождемся утра предложил я. «Не получится. Днем бертяки, как правило, неактивны». «Поэтому, если не сделаем это сегодня, то придется весь день провести на кладбище, чтобы дождаться следующей ночи. Тебе это надо?» – спросила Лия, и я отрицательно покачал головой. «Ну вот тогда идем, снова улыбнулась она и быстрой походкой пошла в сторону, куда указывала до этого. Мне ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ней. До погоста, с которого, по словам моей спутницы, пришли ожившие мертвяки, мы дошли довольно быстро. Я чувствую внутри какое-то темное существо, произнесла Лия, указывая на разрушенную церковь. Видимо из-за того, что божественный дух покинул это место, защита спала, и мертвецы начали покидать свои могилы, поделилась она своими соображениями. Ты сказала, что внутри кто-то есть. Больше ты никого не чуешь? уточнил я. Нет, только то, что там, Лия кивнула на церковь. Но если честно, у меня насчет него плохие предчувствия, сказала она, глядя на полуразрушенное здание. «Может, тогда уйдем, предложил я. «Нет», — твердо ответила Лия и вынула из ножен шпагу. «Приди, фантом!» — произнесла она и, резко взмахнув оружием, оставила в воздухе темный разрез, из которого тут же начал вылезать ее ужасный призрак. Я тяжело вздохнула и вынула из магического браслета, выкованный в кузне лагара, клинок. «Сделаю, что смогу», — произнёс я и поудобнее перехватил меч. «Тогда идем. Лия кивнула в сторону церкви, и мы начали медленно подбираться к ней ближе. Но не успели мы пройти пару пары шагов, как изнутри послышался громкий вой. А буквально в следующее мгновение одна из полуразрушенных стен вдруг резко разлетелась в клочья, и крупная черная тень, выпрыгнув из здания, быстро устремилась к нам. «В сторону!» Лия толкнула меня в плечо, и я среагировал на инстинктах, отпрыгнул в бок. А буквально в следующую секунду что-то темное пронеслось в полуметре от меня. Оказавшись на земле, я быстро поднялся, и, перезав во вторую руку клинок, подаренный мне Куртом, сразу же метнул его в черную тень. И, вероятно, монстру это не понравилось. Это я понял, когда тень развернулась, и на меня уставились круглые красные глаза с горизонтальными черточками зрачков. Тварь издала громкий вой, наполненный гневом и злобой, после чего сразу же метнулась в мою сторону, но, на мое счастье, со мной была Лия, и ее фантом стал между нами, тем самым загородив меня. Между призванным остром Лии и тварью в церкви началась настоящая бойня. «Он не выиграет», Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, что Фантом Ли проиграет. «Надо помогать!» Я резко рванул к монстру, и, взявшись за рука эти обеими руками, сделал замах. крутанувшись всем телом, чтобы придать атаке еще больше импульса, со всей силы нанес монстру удар по ноге. Вопль чуть не оглушил меня, и моего замешательства хотела твари, чтобы воспользоваться этим. Несмотря на ранение, которое я нанес, монстр на аутмаш ударил меня своей правой конечностью. Я попытался уклониться от удара, и мне даже это практически удалось. Но атака была слишком быстрой, чтобы я смог миновать ее полностью. Тварь задела меня, и весь мой правый бок взорвался невыносимой болью, а сам я кубарем покатился по земле. Эмит! послышался беспокойный голос Лии, но он оборвался, ибо в моих глазах резко потемнело, и я потерял сознание. «Интересно, если умру, смогу переродиться вновь?» Эмит! Знакомый голос тихо звучал где-то на границе моего сознания. Эмит, Эмит, дачнись уже!» На этот раз голос Лии звучал уже гораздо громче и яснее. «Даже умереть спокойно не дают», — подумал я, поморщившись от боли, открыл глаза и увидел ее беспокойное лицо. «Оно мертво?» — спросил я, хоть мой вопрос и звучал глупо, ведь если бы монстр был жив, Лии, скорее всего, на этом свете уже не было бы. «Да». Ответила она и тяжело вздохнула. Что-то не так? Я снова сморщился от боли. Посмотрев вниз, убедился, что боковая металлическая пластина покорежена. Да уж, если бы незащитная магия брони, погашающая силу атак. Валяться мне тут с раздробленными в крошке рембрами Подумал я, понимая, что теперь моя амуниция требует ремонта. Ну, а может, ставить вместо этих пластин свои? Прикинул я, как мне это сделать и во сколько все это обойдется пришлось использовать еще один навык между тем ответила лия «Хм, значит она показала мне не все свои умения интересно и в чем проблема ненавижу его речь о чем следовало бы ответила она главное что тварь мертва ты кстати знаешь что это я кивнула лежащую неподалеку остра нет первый раз вижу призналась лия нам повезло что мы остались живы это да Я встал с земли. Пора ребер точно сломана, сразу понял я, приняв вертикальное положение. Ты куда? удивилась Лия. но ну, не пропадай же, добро, кивнул на тушу мертвой твари, валяющейся неподалеку. Не зря же своей жизнью рисковал. <связь> <связь> усмехнулся я, за что сразу поплатился острые боли в области ребер. Кстати, а ты не видела мой меч? осмотрев тело трехметрового монстра и, не найдя рычащий в нем клинок, спросил я Лию. Видела, ему конец, виновато произнесла она. Эта штука упала на твой клинок, и он. Ладно, можешь не продолжать. Я махнул рукой, благо оружие у меня было. Ну а теперь пора заняться делом. Призываю демоническую наковальню прямо под тушкой твари, и когда монстр оказывается на ее поверхности, заношу руку и резко опускаю ее вниз. О, ничего себе!